Была уже ночь. Невесомая, летняя, короткая. В этот час даже машины почти не ездили. Жанна села на широкий подоконник и нажала кнопку на сотовом телефоне. Можно было, конечно, для экономии позвонить с городского и тоже на городской номер. Но тогда бы ее абонент мог догадаться, что она уже в Москве. «Алло!» — произнес невнятно сонный голос. «Спишь?» — сказала Жанна. «Ага!» — пробормотал Василий Ремизов. «Но это ничего. Я рад, что ты нашлась. Я ведь звонил тебе. Я была занята. Ну, ясное дело. Я так привыкла к тебе, что ты для меня теперь что-то вроде снотворного», — сердито произнесла Жанна. «Почетная миссия. Кстати, можешь не извиняться за столь поздний звонок». «Ты не один?» «О, она меня ревнует», — засмеялся Ремизов. «Где бы записать такое?» «Нет, я один». Причем, заметь, я не интересуюсь, с кем ты провела этот вечер». И «Это правильно. Ты не имеешь права задавать такие вопросы?» «Ну, хоть какие-то права у меня есть». «Возможно, я не думала». «Послушай, Васенька, как там Москва?» — хитро спросила Жанна. «Прекрасно, сухо и тепло. А в Петере-ливне я читал прогноз. еще какие?» — Жанна быстро постучала ногтями по стеклу. «Слышишь?» Это я трубку как ну поднесла. Так барабанит о карниз просто невозможно. — На завтра тоже обещали дождь, — сказал Ремизов. — Не забудь захватить зонтик. — Когда ты приедешь? — Я не знаю, — легко ответила Жанна. — Может быть, уже скоро. — Я бы хотел тебя увидеть. Конечно, есть вероятность, что мы опять поссоримся. — Непременно. — Непременно что, поссоримся или увидимся? — с любопытством спросил Ремизов. «И то, и другое», — пробормотала Жанна. «Я совсем забыла, как ты выглядишь. Помню только, что у тебя даже ресницы светлые. Надеюсь, ты не отрастил усы?» — строго спросила она. «Нет, как можно?» «С усами я покончил навсегда». «А хочешь, я сам к тебе приеду», — неожиданно предложил Ремизов. «Нет, нет», — испугалась Жанна. «Зачем?» «И потом у меня в голове до сих пор эта твоя фраза вертится». «Ты сказал, что быть со мной рядом невозможно. Ты все перепутала. Я сказал, и с тобой нельзя, и без тебя тоже», — возразил он, потом добавил. Ты, «Ты до сих пор не можешь забыть его». «Я никогда этого не забуду. Я никогда не забуду Юру», — тихо ответила Жанна. «Я слишком виновата». «Послушай, это плохо, что я сегодня смеялась? Очень много смеялась». — Не думаю. И вообще не стоит так сильно поддаваться чувству вины, иначе оно тебя разрушит. — Ты добрый, — серьезно произнесла она. Немного странный, не похожий на других мужчин, но ты добрый. — Добрых много. — Не в этом дело. Ты ничего не требуешь от меня. — Ну, здрасте. Я очень даже корыстен. Нет, — Нет-нет, ты просишь, но ты не требуешь. Даже не просишь, а просто... Ждешь? «Ладно, спи. Мне жаль, что я тебя разбудила. Ерунда. Иногда хочется, чтобы кто-то тебя разбудил посреди ночи, чтобы поболтать вот так ни о чем». Она нажала на отбой. За окнами мерцала огнями ночная Москва. Жанна подумала, а что, если снова позвонить ему и позвать к себе? Ремизов бы примчался, приехал, прилетел, даже не думая, Но нельзя же быть все время одной. Или самой приехать к нему. Вот так, явиться посреди ночи. Сюрприз. Жанна прижалась лбом к оконному стеклу. От ее дыхания оно слегка запотело. Никуда она, конечно, не поехала.